Глава семнадцатая. Мэдди. 25 сентября, 2008 год. Дорогая Мэдди, сегодня я нашла сигареты в твоем рюкзаке. Снова. Мы поссорились. Очень сильно ты сказала, что это ошибка. Но это не так, если ты продолжаешь повторять свои действия. У тебя должна быть на то своя причина. Будь то потребность взбунтоваться или отвлечься, или же ты просто стала зависимой. Это как с трупным цветком — который пахнет тухлым мясом. Он источает этот аромат, будучи редким и уязвимым, а не по случайности. У каждого нашего решения есть причина. Подумай об этом. С любовью, мама. На этот раз я не лгала себе. не боролась с этим и не отрицала. У происходящего есть название. Мама лучше всего объяснила это в письме много лет назад, когда я попробовала курить в пятнадцатилетнем возрасте. Это зависимость. Увидев имя Чейза на экране мобильного, я подняла трубку с первого звонка. Когда он пригласил меня на ранчо, Готовясь разразиться убедительной речью, я оборвала его запас аргументов и обещаний и немедленно согласилась. Плотская потребность находиться рядом с ним почти парализовала меня. Я знала, с кипящей в жилах уверенностью, что это не воля, мученицы Мэдди. А проявление человека... который глубоко заботился о Чейзе и не хотел видеть его крах. Лайла собиралась устроить нам совместный выходной, когда узнала, что я продолжаю играть с дьяволом. Но зная то, что мне известно о Джулиане и Эмбер, я чувствовала ответственность за Чейза, когда дело касалось их. Кроме того, наша ложь настолько велика, Что нависло над всем, включая мою совесть. Она представляла собой котящийся снежный ком, с каждым разом увеличивающийся в размерах, поглощающий предметы, чувства и жертвы Итана, Кэти, Клементину, пока он спускался с бесконечной горы несправедливости. Хотя я знала. что снежный ком в любую минуту может во что-нибудь врезаться и взорваться, я не могла его остановить. Признаться в содеянном уже не представлялось возможным. Я приняла это, как и чейз, который готовился смириться с последствиями потери отца. Мы приехали на ранчо в Лейк-Джордж ранним вечером пятницы. Каменное здание XIX века раскинулось на значительной части земли в десять тысяч акров, принадлежавшей Блэкам. Весь второй этаж усыпан зелеными двухстворчатыми балконами. Плющ обвивал здание, а на фоне озера это место казалось одним из самых волшебных зрелищ, которые мне доводилось видеть воочию. Солнце лениво клонилось к горизонту. Небо переливалось различными оттенками золотого и розового. Должно быть, я затаила дыхание, когда Чейз помог мне с чемоданом, потому что он оглянулся через плечо и усмехнулся. «Это любимое место отца!» «Хэмптонс — песочница мамы!» «А что больше нравится тебе?» — спросила я, не до конца осознавая, на что намекаю. Он остановился, бросив на меня хмурый взгляд. «Ты!» — Чейз выронил мои вещи. В тот момент мне казалось, что он собирается меня обнять и поцеловать. Я хотела, чтобы он это сделал. Невероятно сильно. Но он лишь покачал головой, избавляясь от появившихся мыслей. «Не дай мне соблазнить тебя», — прорычал Блэк. «Ладно, мы продолжили путь». «Почему?» «Потому что, как только я снова тебя заполучу, уже не смогу отпустить». позволить себе быть далеко, уважать твое решение. Он выдрузил мою сумку на чемодан и взял меня за руку. Кроме того, наша ложь настолько велика, что нависла над всем, включая мою совесть. Мы добрались до места. Из столовой доносились голоса. Смех, разговоры, шепот. Звенела посуда. Звякали бокалы. Мы обменялись хмурыми взглядами. Джулиан, — отрезал Чейз, сжав челюсть. Должно быть, сказал всем, что мы опаздываем, и можно приступать к трапезе. Придурок. Пора поставить его на место. Думаешь, я этого не знаю? Он окинул меня сердитым взглядом. «Я позволил ему сорваться с крючка лишь потому, что наши родители, сестра и Клементина, не должны страдать от того, что я хочу с ним сделать». Мы прошли в столовую, оставив чемоданы возле лестницы. Длинный стол был полностью скрыт под тарелками и блюдами. На белоснежной скатерти... Стояли свежие булочки, запотевшие кувшины домашнего чая со льдом и бутылки вина. В воздухе витал аромат копченого мяса и сезонных овощей под приправой. Мой рот наполнился слюной. «О, Боже! Пожалуйста, расскажи нам эту историю еще раз!» «Не могу поверить, что Клемми так сказала!» — воскликнула Лори. «Начни с того момента, когда она вошла». Тон Эмбер казался непривычно располагающим. «Когда она увидела пустой аквариум?» «Хорошо, хорошо, я расскажу снова», — услышала я смех Итана. «Стоп, стоп, стоп! Сдайте назад! Итана!» Мне не представилось возможности развернуться и сбежать, спасая свою жизнь. Я была уже на полпути в столовую, когда это произошло. Чейз оказался на шаг впереди, прикрывая меня своим широким телом, все еще сжимая мою руку. Я почувствовала, как пол стал мягче под моими сандалями, угрожая раскрыть пасть и проглотить меня целиком. Наши сытанным взгляды встретились. Он сидел по другую сторону стола. В животе заплясали змеи, вонзая свои ядовитые зубы во внутренности. Будучи зажатым между Клементиной и Эмбер, он подносил карту, рту бокал белого вина, поправив галстук с щенками из мультфильма «Дружные мопсы». Итан смотрел прямо на меня. Взгляд его был полон ярости. Я обратилась к своим воспоминаниям, воспроизводя наш последний разговор. На чем мы остановились? Мы созванивались на этой неделе, но не планировали встретиться. Все постепенно затухало, и я думала, что нас обоих это устраивает. Итан сказал, что его куда-то пригласили на выходные. Я ответила, что у меня тоже есть планы. Мы оба играли в загадочность. Теперь я знала, почему. Итан всегда оставался на задворках моей истории, будучи второстепенным персонажем, которому я бежала всякий раз, когда отталкивала Чейза, пытаясь угодить и доставить удовольствие Итану, полюбить его я лишь давала ему ложную надежду. Стараясь пощадить его чувства, я поступала с ним жестоко. Мученица Мэдди, как я теперь понимаю, имела и темную сторону. Медленно расползающаяся ухмылка Итана подсказала мне, что, в отличие от меня, он не застигнут врасплох. он знал это ловушка мое раскаяние переросло в ярость вздернув подбородок я выпрямила спину не знаю в какой момент перестала держать чейза за руку и когда мои пальцы сжались в кулаки ногтями впиваясь в кожу что ж немного неловко «Разве ты не говорила, что вы знакомы?» Джулиан низко присвистнул, делая глоток чая со льдом. Его голос слегка хрипел от волнения, буквально царапая мою плоть. «Доктор Гудман, педиатр Клементины, мы подумали, что было бы неплохо пригласить его на ранчо в редкий выходной», — заметил он. когда Чейз стрельнул в него взглядом, отчетливо вопрошавшим, какого черта. «Вовсе нет никакой неловкости. Как я уже говорила, я знаю Итана и наслаждаюсь его компанией. Мы друзья!» Я улыбнулась, наклонившись, чтобы поцеловать бледную щеку Ронана. Лорис Кэтти... Встали и обняли меня. Я миновала Эмбер и Джулиана, похлопав каждого из них по плечу. И поцеловала Клемми в макушку, а затем прижалась губами к щеке Итана. «Какой приятный сюрприз!» — прошептал он, когда мои губы коснулись его гладко выбритой кожи. Его голос не выражал никаких эмоций. Итан. вздохнула я. «Почему?» «Мэдисон, присаживайся!» Чейз стоял напротив. Его смертельный взгляд заставил Итана вздрогнуть. Я подошла к своему фиктивному жениху, чувствуя, как мои плечи поникли. Он выдвинул для меня стул. Мы принялись накладывать себе еду. Итан рассказал историю о том, как Клементина уронила кусочки сашими в пустой аквариум в его кабинете во время своего последнего визита, чем вызвал волну смеха среди присутствующих за столом. Я с трудом запихивала в рот одну вилку еды за другой. Хоть и не чувствовала никакого вкуса. Не уверена, что меня больше беспокоило. то, что семья Чейза узнает, что мы не вместе, или то, какой разговор состоится у нас с Сытаном после этого? Чейз просунул руку между нами и сжал мою ладонь под столом. Ядерная вспышка пробежала по моему позвоночнику. «Могу я немного отмотать назад?» Джулиан потер подбородок, добродушно посмеиваясь. «Я пытаюсь кое-что выяснить. Мэдди утверждает, что вы с ней друзья, доктор Гудман. Но мне казалось, Клемми говорила, что видела, как вы двое обнимались очень долго и очень крепко, словно парочки в кино. Кажется, такими были ее точные слова. В вашей клинике несколько недель назад. Не так ли, Клемми? Он повернулся к своей дочери, затем ко мне. «Так что же это? Вы друзья или нечто большее?» Клементина опустила глаза, покраснев. «Как я уже сказала, — процедила я, не давая Итану шанса ответить, — я встречаюсь с Чейзом». «Виноват, Мэдди!» Джулиан поднял ладони в знак капитуляции, улучив момент, дабы убедиться, что все вспомнили тот эпизод, когда Клементина рассказала им о моей встрече с Итаном. «Просто подумал... Ну, в любом случае, это глупо. Но я подумал, может, у вас что-то произошло. На днях я видел тебя на работе. На тебе не было обручального кольца», заметил Джулиан, разрезая жареного цыпленка на крошечные аккуратные кусочки. «И вот ты здесь! Снова с ним!» Он становился все более и более прямолинейным, излагая свои тщательно продуманные подозрения против нас. Я знала, что должна выпутаться из этого самостоятельно. Если чейз вмешается... Завяжется очередная перебранка между ним и Джулианом, и будет казаться, что я оправдываюсь. Я пожала плечами. Кольцо очень дорогое, не хочу потерять его, или чтобы кто-нибудь отрезал мне палец в темном переулке из-за украшения. Умно! заметила Кэтти, отправляя в рот чернику. Отрезание пальцев! «Не шутка! Я слышала об этом в Тру Краем Подкасте!» «Твои друзья рады помолвке?» — вмешалась Эмбер, натянув фальшивую улыбку на густо накрашенные блеском губы. «Полагаю, они планируют адский девичник!» «Мои близкие друзья в восторге, да! Мы собираемся отпраздновать в узком кругу, Но я еще не говорила своим коллегам. Знаешь, суть жизни заключается не в том, чтобы щеголять с дорогими кольцами и выйти замуж, желая подняться по налоговой шкале. Черт, отбросить на время мученицу Мэдди оказалось весело. Эмбер поморщилась. «Понимаю, что тебе может быть неловко». Ведь блэк и Кроки связывают узы бизнеса. Интересно, не подумают ли твои коллеги, что ты добилась своей должности через постель? О, я занимала ее задолго до того, как встретила Чейза. Погоня за богатым мужем — не олимпийский вид спорта для меня». Я улыбнулась ей в ответ. Чейз притворился, что кашляет, чтобы подавить смех. Лори допила свой бокал вина. «Клементина, извинись!» — рявкнула Эмбер, все еще глядя на меня. Ронан щелкнул пальцами, и появился официант, приглашая отведать десерт. Столовая превратилась в полномасштабную зону боевых действий. Перчатки сброшены. «Интересно!» Джулиан постучал по подбородку. «Меня поражает, что ты находишь интересным!» «Так вот, что происходит, когда живешь лишенной любви и секса жизнью!» Сухо поинтересовался Чейз. Лори ахнула. Итан и Кэтти... смотрели на всех нас, как на сумасшедших. «Предлагаю сменить тему», — простонал Ронан. Он выглядел измученным, и внезапно я осознала, почему Чейз не противостоял Джулиану открыто. Не потому, что не хотел. Он знал, что это истощит его отца. Чейз старался не расстраивать Ронана, на протяжении всей нашей фиктивной помолвки. Он пытался притвориться, что спокойно принимает взрывное поведение брата и его мелочные комментарии. Но это не так. Джулиан задел Чейза за живое, и сегодня он, наконец, сорвался. «Вы правы, Ронан. Нам следует поговорить о других вещах». Этон. «А ты просто находка!» Эмбер потянулась к нему, поглаживая его руку. Шла вперед, подобно танку. «Молодой, красивый педиатр! У меня так много одиноких подруг, кто был бы рад знакомству!» «Ты с кем-нибудь встречаешься?» Итан потер затылок, его взгляд метнулся ко мне. «Вообще-то, что он творит?» «Должно быть, ужас на моем лице говорил сам за себя, поскольку Итан отступил от того, что пытался донести». «Нет, никаких серьезных отношений». «Мученица Мэдди всегда поступает правильно». даже если это подразумевает свидание с парнем только для того, чтобы тот почувствовал себя лучше. Пропел в моей голове голос Лайлы. Но дело не только в этом. Я отчаянно пыталась влюбиться в Итона, чтобы избежать боли, а в итоге причинила боль ему. Повисла тишина, которую прервала... «Старая добрая Лори». «Итан сказал мне, что он тоже пробежал полумарафон, Кэтти». Та подняла голову от тарелки, ее взгляд остановился на докторе. «Правда? Кто тебя спонсировал?» «Врачи для Африки». «Под каким номером бежала?» Лицо Итана вспыхнуло. В его выражении появилось столько света. Мне казалось, что я никогда не видела его таким... настоящим. Девять, два, два, три. Желтая футболка, а ты? Три, пять, два, семь. Розовая. Фух, хорошо, что мы не бежали вместе. Напоминали бы мороженого рядом друг с другом. Кэти вытерла невидимый пот со лба. Они удерживали взгляд друг друга. Нить кокетливости вплела их в единый момент. Итан первым уткнулся в свою тарелку, накалывая вилкой кусок глазированного картофеля. «Может быть, в следующий раз нам не так повезет», — сказал он. «А может, и повезет». Подумала я. На первый взгляд Итан с Кэтти так легко поддерживали разговор. «Итак, просто чтобы убедиться, что мы все на одной волне. Итан и Мэдди просто друзья?» Джулиан наполнил мой бокал до краев. «Он пытался меня напоить?» Возможно, все еще помня о моем неудачном визите в Хэмптонс». «Тебе так чуждо это понятие?» Чейз откинулся на спинку стула, окинув кузена мрачным взглядом. Он все еще держал меня за руку под столом. «Или ты просто в целом одержим моей невестой?» «Невеста. Дерзкое заявление». — пробормотала Эмбер в свой бокал с вином. «Мы собираемся обсудить тему дерзости прямо здесь, за столом, леди Макбет?» — сухо поинтересовался Чейз. Эмбер чуть не выплюнула вино. Я положила руку на плечо своего фиктивного жениха. Его мышцы напряглись под моими пальцами. Он напоминал зверя, едва сдерживающего свою ярость. «Я могу постоять за себя», — прошептала я. «Будто мне это неизвестно. Я все еще надеюсь получить свои яйца обратно к Рождеству». Чейз вздохнул, целуя меня в висок. «Прости». «Разумеется, это ложь, но я оценила ее». даже если она и являлась частью тщательно продуманного представления Чейза. «Я просто хочу, чтобы вы, мальчики, поладили!» Лори вздохнула, глядя между Чейзом и Джулианом. «Знаю, что временами эмоции зашкаливают, но ничто не стоит вашей дружбы. Кровь гуще воды». «В наших жилах течет разная кровь!» С горечью выплюнул Джулиан. «Может, в этом вся проблема?» «Джулиан!» — выругался Ронан. «Прекрати!» Чейс, Очевидно! Любимый сын!» Упорствовал Джулиан, напоминая пятилетнего малыша. «Нет, просто ты, очевидно, все еще ребенок!» огрызнулся Чейз. «Устраиваешь допрос моей невесте и пытаешься разоблачить воображаемые интрижки от моего имени. Все происходящее реально, и тебе не по силам это остановить, как бы ты ни старался, что бы ты ни делал. Я женюсь на ней». Замолчав, Чейз перевел взгляд с Джулиана на Итана. и закончил. «Джулиан!» Но казалось, что его слова более не адресованы Джулиану. Совсем нет. «Прошу меня извинить!» Раздался скрип стула, и я отвела взгляд от грозного лица Чейса. Итан выскочил из комнаты, бросив салфетку на свою тарелку. Я последовала за ним. Не знаю, почему. Может, по той причине, что поведение Чейза казалось неуместным. Потому что он направил свой гнев на Итана, хотя на самом деле следовало нападать на Джулиана. «Итан, постой!» Он вошел в уборную, собираясь захлопнуть дверь у меня перед носом. Я просунула ногу в щель как раз в тот момент, когда дверь захлопнулась. И вскрикнула, почти чувствуя, как на коже появляются синяки. «Вот дерьмо!» Итан распахнул дверь и поморщился, глядя на мою ногу в сандалии. «Ты в порядке?» «Пожалуйста». Я стояла по другую сторону порога, все еще держа ногу перед собой, чтобы он не захлопнул дверь перед моим носом. Впусти меня!» «Я пытался сделать это. В течение нескольких недель», — тихо сказал он. «Но ты причинила мне боль». «Знаю», — прошептала я, чувствуя тошноту от чувства вины. Мученица Мэдди снова в деле. Правда, мы обе согласны, что это было опрометчиво, но он подходил мне, моей ситуации. Во многом мы оказались слишком похожи. Избегали конфликта любой ценой. «Мне очень жаль», — прохрипела я. «Я никогда не хотела сделать тебе больно. «Тебе жаль?» Итан запрокинул голову. Страдание на его лице разрывало меня на части. «Да, конечно, я сожалею», — отчаянно повторила я. Наступил подходящий момент, чтобы выплеснуть правду. Что я не могу быть с ним, и честь тут совершенно ни при чем. Итан — прекрасный принц, но в чужой сказке, не в моей. Не о нем я думаю перед сном, ни его образ не дает мне заснуть. «Ты сожалеешь об этом?» Итан переминался с ноги на ногу. Я кивнула. «Мне действительно жаль. Жаль, что причинила ему боль». Жаль, что не покончила с этим раньше, когда поняла, что у нас нет будущего. Но я не жалею, что поцеловала Чейса. И в этом вся проблема. Я открыла рот, чтобы сказать что-то еще, но Итан опередил меня, прижавшись своими губами к моим на пороге уборной. Мои руки повисли вдоль тела, будто их искусственно пришили к плечам. Итан не впервые меня целовал, но в этот раз я чувствовала себя особенно неправильно. Мне нужно его остановить. Я начала отстраняться, разрывая поцелуй, от которого ничего не почувствовала. «Должно быть! У вас так называемые свободные отношения!» Если таково представление твоей невесты о хороших друзьях? Справа от меня раздался веселый голос Джулиана. Я резко обернулась и увидела рядом с ним Чейса. Джулиан самодовольно ухмыльнулся, скрестив руки на груди, а Чейс... Чейс вообще на меня не смотрел. Он прожигал Итана таким взглядом, будто собирался вбить его в землю, а потом топтать тело, пока от него не останется только пыль. Его челюсть напряглась. Глаза стали на два тона темнее их обычного ледяного серо-голубого цвета. «Ну и дела!» Усмехнувшись, его брат покачал головой. «Отойди от нее!» — приказал Чейз Итану. Джулиан даже не числился в его вселенной. Не уверена, что Чейз вообще его услышал. Итан сделал, как ему велели, но его взгляд метался между нами, ожидая, что я начну ругать Чейза за то, что он указывает ему, что делать. «Обычно я бы так и поступила». Чей единственный человек, с кем я постоянно спорила. Он сделал шаг вперед. И теперь стоял лицом к лицу сытаном, возвышаясь над ним своим ростом, телосложением и чизанутостью. У меня в груди что-то сжалось. Я осознала, что мне страшно. «Что бы ты ни собирался сделать?» сказал Итан ровным, но достаточно тихим голосом, чтобы Джулиан не смог его услышать. «На твоем месте я бы не стал. Мы оба знаем, что история далека от завершения. Последняя глава еще не написана». Вот что меня сломило. Правдивость его слов. То, как они заставили Чейза отступить, словно ему влепили пощечину. Я никогда не видела его таким, таким эмоционально открытым. «Верно! Думаю, нам есть что обсудить, Брузен!» Джулиан похлопал Чейза по спине. «Обмолвимся парой слов в библиотеке! Наше любимое место!» Я наблюдала за их спинами, пока они уходили. Как чейс уменьшался, а Джулиан раздувался и заполнял собой большую часть коридора. Я смотрела им вслед и впервые осознала, что убило своей добротой нечто важное, а именно свое сердце.